Для лечения души ни с чем не значение имеет христианская доктрина о первородном грехе в смысле и ценности страдания. Нет сомнений, что для западного человека она подходит намного больше, чем исламская идея покорности судьбе. Точно таким же образом вера в бессмертие открывает для жизни бесконечный путь в будущее и этим помогает успешно противиться психическим заторам и регрессии. Эти психологически значимые представления обозначаются словом «доктрина». Но было бы неверно расценивать их как произвольные, чисто интеллектуальные концепции. Не подлежит сомнению, что психологически это чувственный опыт. Позволю себе тривиальный пример. Если я чувствую себя хорошо и свободно, то никто не докажет мне, что это не так. Логические аргументы бессильны против явлений чувственного опыта. К ним относятся идеи первородного греха, осмысленность страданий и бессмертия. Но такой опыт харизматичен, к нему невозможно принудить никаким доступным человеку искусством, лишь абсолютная самоотдача дает надежду на достижение этой цели. Однако на подобную самоотдачу способен не каждый. Тут не подействуют никакие «ты должен», «ты обязан». При напряжении воли на первое место неизбежно выходит «я» и достигается нечто противоположное самоотвержению. Титаны не смогли взять штурмом Олимп. Христос не штурмовал небо. Чтобы вызвать наиболее целительные и психологически самые необходимые переживания, сокровища, которые трудно добыть, обычный человек должен совершить необычное. Известно, что... Это необычное на практике выглядит как прорыв архетипического содержания, для усвоения которого недостаточно известных философских или религиозных воззрений. Их материал не годится для постижения архаической символики, поэтому мы вынуждены обращаться к дохристианским и внехристианским мировоззрениям. Обосновываем мы это тем, что проникновение в глубины человеческого бытия вовсе не прерогатива Запада, а белая не бога избранная раса — homo sapiens. Да и в некоторых современных коллективных феноменах нельзя разобраться без обращения к их соответствующим дохристианским предпосылкам. Врачи Средневековья разбирались в этом. Недаром основа их философии явно находится в дохристианском мире, которое в точности согласовывалось с тем опытом, который и сейчас можно наблюдать у наших пациентов. Эти врачи, кроме света откровения, признавали такой независимый источник, как «люмен натуре» — свет природы, если религиозная истина оказывалась неприемлемой для пациента или же самого врача. Я занялся историческими исследованиями не из прихоти, а по вполне практическим причинам. Наша школьная медицина, подобно академическим психологии и философии, не дает врачу... Ненужных нужных знаний, ни навыков, позволяющих давать достойный ответ на те требования, которые постоянно выдвигает психотерапевтическая практика. Поэтому мы, не стесняясь нашего исторического дилетантизма, с готовностью стали учениками целителей-философов тех далеких времен, когда душу и тело еще не растащили по разным факультетам. Преимущественно мы являемся профессионалами, но сама наша профессия требует от нас универсализма, выхода из рамок узкой специализации в широкие области знаний. Это необходимо, чтобы слова о единстве тела и души не оставались лишь пустыми звуками. Если уж мы решились врачевать души, то не можем пренебречь тем, что невроз отнюдь не изолированная сущность. Он лишь отражает патологию всей психики в целом. Фрейд сделал потрясающее открытие, что невроз не просто синдром, а функциональное нарушение, затрагивающее всю душу. Поэтому главное внимание надо уделять не самому неврозу, а человеку, страдающему от него. Мы имеем дело с людьми, и мы должны оставаться верны. То, что мы собрались на сегодняшнее заседание, свидетельствует, что наша психотерапия осознает свою цель, обращаясь в равной мере и к физиологическому, и к духовному началу. Воспринявшие естественно-научные знания, она переносит объективный эмпирический метод на феноменологию духа. Даже если за этим шагом не последуют другие, значение его останется огромным.